Глава одиннадцатая. Нужна целая деревня, кишащая призраками. Вы могли заметить, какое большое количество информации от других экспертов есть в книге. Это потому, что я не могу выполнять свою работу хорошо в одиночку. Взаимодействие с большим сообществом, особенно с людьми, выходящими за границы традиционных методов исследования, оказало на меня сильное влияние не только на мои исследования в рамках шоу, но и в целом на представление о паранормальных явлениях. Так много раз чей-то вклад или особое знание становились ключом к разгадке. Карты Таро, Даны Ньюкерк в Коннектикуте в седьмой главе, сверхчеловеческие исследовательские навыки Джона Тенни в шестой главе, экстрасенсорные способности чипа кофе в каждом деле, где мы просили его поучаствовать шоу и на мероприятиях Strange Escapes для меня очень важно привлекать других экспертов. Большое количество разных точек зрения только улучшает результат. Мне нравится слушать о чужих исследованиях и творческих подходах к работе. Мне также интересно их мнение, как и всем остальным. Даже если вы никогда раньше не участвовали в исследованиях, просто представьте. Как изменится ваш опыт после посещения дома с призраками или одиночного квеста по сравнению с теми же самыми ситуациями, но в кругу единомышленников? Само по себе уже весело, но гораздо увлекательнее пройти через все это с опытными людьми, с которыми можно обсудить ваши исследования. Я попытаюсь забросить в ваш мозг несколько паранормальных семян, и начать взращивать новые представления о явлениях и идеях, которые у вас уже есть», — объявил Джон на своей лекции в Маунт-Вашингтон. «Я просто хочу создать более осведомленное, сверхъестественное сообщества Вы сможете размышлять о потустороннем и возвращаться с этим ко мне. Мы будем обсуждать и строить идеи, которые вы не смогли бы построить в одиночку. Так что действительно нужна целая деревня» пусть даже кишащая призраками, чтобы выполнить ту работу, которой я занимаюсь. Совместная работа является ключевым моментом, если мы хотим расширить границы разговоров о паранормальных явлениях и придумать нестандартные способы узнать больше о сложной, а иногда и спорной теме. В октябре 2019 года актерский состав «Родственных душ» принял участие в шоу салим населенный призраками», которая транслировалась на канале Travel Channel. Во время прямого эфира по телевидению три разные команды по паранормальным явлениям объединились, чтобы провести масштабные исследования в городе салим штат Массачусетс. Там во время процесса над салимскими ведьмами 1692 года более 200 человек были обвинены в колдовстве девятнадцать из них повешены а один джаэл скоре заживо погребен под грудой камней адам чип и я исследовали дом джона проктора одного из мужчин ложно обвиненных и затем казненных команда братьев призраков исследовала тюрьму старого города где был заключен джайэл скори а ребята из порталов вад занимались рестораном с призраками, расположенным на месте бывшей церкви, где обвиняемые были отлучены от церкви, а затем повешены. Однако нам не хотелось просто исследовать дом Джона Проктора. Мы с Адамом решили сделать то, чего никогда раньше не делали. Тем более не видели по телевизору. Мы позвали Грега и Дану Ньюкирк присоединиться к нам для проведения эксперимента, основанного на намерении в сочетании с магическим ритуалом. Мы также обратились к зрителям, чтобы они помогли нам с этим. Круто же, правда? И это мы еще даже не дошли до колоды Таро, одержимой призраками. Эксперимент, основанный на намерении, в простейшей форме включает группу людей, концентрирующих свое внимание на одном конкретном результате и наблюдающих за происходящим. О его эффективности говорят разное, но для меня это все спекуляции. Мы не можем измерить намерение, поскольку оно связано с результатом. Я сама была свидетельницей интересных событий, когда группа людей собиралась вместе и направляли мысли к чему-то определенному. Поэтому во время больших сборищ поклонников паранормальных явлений у нас появляется возможность провести эксперимент с полуконтролируемым намерением и понаблюдать за результатом. Это не научный эксперимент. Нельзя измерить намерения с научной точки зрения, но все же интересно посмотреть, что может произойти. Например, на одном из мероприятий «Стрэндж скейпс в море» мы путешествовали по Бермудскому треугольнику и вывели всех желающих на палубу для проведения эксперимента под руководством Джона и Даны. Это многое говорит о нашем составе. Большинство людей сошли бы с ума от страха, плывя через легендарно опасное место. Но почти каждый участник сказал, «Ага, давайте делать странные вещи в Бермудском треугольнике». Ночь выдалась пасмурная, вода была спокойной. Когда все вышли на палубу, Дана дала каждому по кристаллу, который помогал сфокусироваться на намерении. А Джон помог всем спокойно сосредоточиться. Представьте это как яркую звезду и выбросьте ее в море. Вдруг облака разошлись, и луна осветила нашу группу. В считанные секунды, как сказал Джон, судно покрылось красивыми разноцветными стрекозами. В течение следующих нескольких дней люди на корабле, которые не были частью группы и не имели представления о наших действиях, высказывались по поводу налетевших на судно стрекоз. Свидетелями этого момента стало много людей, не только участники нашего мероприятия. Дело в том, что мы были слишком далеко в море, чтобы стрекозы смогли долететь до нас с суши. Когда мы вернулись обратно, то начали изучать стрикоз, пытаясь выяснить, не наткнулись ли мы на какой-нибудь миграционный путь. Мы выяснили, что в это время года стрекозы не мигрируют и не роятся над океаном. Разумного объяснения случившемуся не нашлось. «Стрекозы — это напоминание об изменениях и росте», — говорит Джон. «Эти крошечные насекомые, которые развиваются на дне прудов и становятся красивыми полупрозрачными существами на суше». Это был способ показать людям, что перемены случаются, и они могут стать частью этого. Феномен стрекозы — далеко не единственный случай, когда происходило что-то необъяснимое. У нас был удивительный опыт во время Стрэндж-эскейпс на Гавайях, когда местный гид дядя Джо Эспинда-младший водил нас к священным местам. Он проводил ритуалы с песнопениями и молитвами и вводил нас в транс. Не могу говорить за других об их эмоциях, но меня эти моменты привели к просветлению и духовным переживаниям. Я почувствовала, как стала единым целым с островом и смогла использовать более глобальную энергию, чем я сама. В Салеме, населенном призраками, у нас была возможность пообщаться в режиме реального времени с самой большой аудиторией, интересующейся паранормальными явлениями. Мы хотели сделать что-то по-настоящему уникальное и особенное. Грег и Дана предложили пятерым из нашей команды поучаствовать в эксперименте, связанном с намерением. Дана собиралась провести магические ритуалы, пока Грег рисовал бы Сигиллу, своего рода портал на другую сторону. Энергия и намерения зрителей, наблюдающих за нами, должны были усилить нашу энергетику и добавить мощи нашему исследованию поскольку это происходило вместе тесно связанным с колдовством мы чувствовали что использование магии ночью может дать сильный эффект сначала дана создала ведьмин круг освещенное пространство для увеличения и сдерживания энергии она попросила нас визуализировать пузырь вокруг комнаты и произнесла заклинание земля мое тело воздух мое дыхание огонь мой дух Вода — моя кровь. Я создала круг в безупречной любви и безупречном доверии. Да будет так. После этого мы оставались в комнате до окончания ритуала. Круг служил для нас защитой, предотвращая проникновение зла в пространство. Затем Грег стал рисовать сигиллу освещенными чернилами. Этот символ станет переносной дверью к мертвым. Грег рисовал, используя согласные для обозначения намерений. Магический символ должен был помочь нам соединиться с духовным миром и войти с ним в контакт. Нам требовалась помощь, чтобы усилить влияние символа, поэтому мы попросили зрителей сконцентрироваться на Сигилле, сосредоточить на ней всю свою энергию и намерение, даже нарисовать ее дома при желании. Пока все это происходило, я провела эксперимент с оригинальной коробкой Фрэнка. Энергия в комнате была такой накаленной, что я буквально сидела на иголках, но все равно начала. Не успели мы задать вопрос, как я услышала. «Привет». «Кто здесь?» — спросил Адам. «Моя семья». «Сколько вас здесь?» «Как вас зовут?» «Я вас не слышу». Адам обратился к зрителям, находящимся дома. «Все сосредоточьтесь на двери, сосредоточьтесь на открытии портала». «Вас беспокоит этот символ?» — попытался Чип. «Отведите меня домой, уходите». «Мне очень жаль, но нам нужно побыть здесь какое-то время», — сказал Адам. «Вы можете назвать свое имя?» «Вы Джайлс Кори?» Мои «Дети. Вы Джон Проктор? Элизабет?» «Нож. Кто использовал нож?» «Зарабатывать деньги на смерти. Вас обвинили в колдовстве?» «Чердак. Вы можете просто сказать, сколько вам лет? Вы ребенок?» «Это здесь. Хорошо, но кто там? Что там?» «Люди. Чердак». В это время Джеймс Макдэниел, сообщавший о реакции в социальных сетях во время трансляции, сказал, что отклик на сигилу был очень значимым. Люди по всей стране прямо сейчас пишут о головных болях, стеснении в груди, и запахе дыма, и они уверены, это происходит из-за концентрации на сигиле. Воздействие стало настолько сильным, что в какой-то момент продюсеры попросили дэва Шрадера, одного из ведущих, вмешаться и рассказать зрителям, как закрыть сигиллу перевернув ее вверх дном, чтобы они могли контролировать энергию у себя дома. Энергия в доме была ощутима. Мы все чувствовали, как она гудит вокруг нас, и температура в комнате резко упала. Дана разорвала круг. «Думайте об этом, как о плотине. Поток энергии, который мы накопили в этом пространстве, пройдет через весь дом». Мы пошли на чердак и исследовали его, но ничего не нашли. Так что мы спустились обратно и сели за обеденный стол, взявшись за руки. Пришло время Чипу проводить сеанс. От эксперимента накопилось так много энергии, что мы буквально чувствовали, как стол под нами вибрирует, будто наэлектризованный. «Джон Проктор, если вы здесь, зайдите сейчас в этот круг и будьте с нами», — начал Чип. «Мы знаем, у вас была насыщенная жизнь в этом городе, и мы хотим узнать о вас больше, возможно, даже исправить кое-что, о чем упоминается в истории, или подтвердить это». Стол вибрировал до такой степени, что раскачивался взад и вперед. Чип пытался связаться с духами, но потерял сознание. «Чип?» — забеспокоилась я. «Ты в порядке?» Он не ответил. «Мы пробовали кричать, махать руками, ничего». В конце концов, Адаму пришлось похлопать его по щеке, чтобы он пришел в себя. «Больше веса», — пробормотал Чип. Он уловил фразу, которую Джайлз Кори повторял снова и снова во время пыток. Его расплющили камнями до смерти, потому что, в отличие от остальных осужденных и повешенных, Кори отказался признать свою вину и не мог предстать перед судом. Этой пыткой пытались добиться от него признания вины, Каждый раз, когда шериф требовал от него ответа, Кори повторял «больше веса». После трех дней этого ада он умер. Некоторые говорят, что его последними словами были «черт вас побери, проклинаю вас и салим Поэтому, когда Чип услышал «больше веса», он понял, с кем имеет дело. Это определенно был не Джон Проктор. Кто-то притворяется другим человеком. «Джайлз Кори. Джайлз нас обманывает. Каждый раз, когда я закрывала глаза, у меня кружилась голова. В этой комнате чувствуешь себя совершенно дезориентированным, и здесь холодно», — заметил Чип. «Дана, переверни еще одну карту и посмотри, что она нам скажет». В первый раз, когда Дана вытащила карту из колоды Таро, она увидела дьявола. Все дело в манипуляциях. Речь идет о людях, которые знают, что манипулируют другими и причиняют боль. Но им все равно. Они получают от этого удовольствие. Как человек, с которым поступили несправедливо, и он проклял целый город? Дана перетасовала колоду, перевернула карту. Второй раз подряд выпал дьявол. В этой комнате, несомненно, присутствовало что-то темное. Намерение имеет большое значение при исследовании паранормальных явлений. В данном случае мы вряд ли получили бы такую сильную реакцию, если бы нам не помогали зрители, привносящие свою энергию и намерение в нашу работу. Было ощущение, будто мы напрямую разговаривали с одним из самых известных призраков города, ведь у нас было ясное намерение достичь цели и вступить в контакт. В тот момент в шоу с «Салем, населенные призраками» был единственным разом, когда мы сделали нечто подобное. На Strange Escapes в наших экспериментах участвуют от 50 до 100 человек. Тот же принцип намерения применим и к индивидуальным исследованиям. Если держать в голове конкретную цель, можно удивиться, как часто конечный результат перекликается с вложенным в него намерением. когнитивное искажение когда вы видите только то, что хотите — играет при этом большую роль, но далеко не главную. «Если мы проводим исследования с Эмми Бруни, то знаем, какую активность ожидать», — говорит Грег. «Но мы также проводили исследования со зрителями, кричащими на призраков. Они привлекают другую толпу, и в итоге мы получаем совсем иной вид активности. Это не значит, что у каждого свой субъективный взгляд на произошедшее, они лишь содействовали именно такому развитию событий. Практически каждое исследование мы начинаем с небольшой медитации. Например, упражнение на визуализацию, когда единственное, на чем нужно сосредоточиться, — это коммуникация, — добавляет он. Думаю, очень важно перед началом работы просто сосредоточиться на определенной цели. Если вы сможете это сделать, то достигнете больших успехов. «Кто-то возводит глаза к небесам, — продолжает Дана, — Но одна из вещей, которую мы упоминаем при групповых исследованиях, ваше намерение действительно влияет на результат. Когда с вами группа людей, которые предпочитают одно шоу про охоту за призраками, другому, и у этого шоу немного более агрессивный или более темный способ исследований, они принесут эту энергию с собой. Эта энергия часто приводит к противоположным реакциям или усилению гнева. Особенность паранормальных явлений состоит в субъективности переживаний. Если вы хотите испытать это, то должны следовать ей, поддерживает Грег. Только люди, решившие искать паранормальное или находящиеся в состоянии, привлекающем такой вид активности, испытают это. Вы видите призраков в местах, где имели место травма или насилие. Там пространство находится в состоянии возбуждения или незавершенности. Иногда, и это может прозвучать немного странно, ключ к разгадке исходит от человека, который не испытывает этой активности и может даже не верить в призраков. В том деле в Коннектикуте из второй главы, когда новые жильцы проводили ремонт и столкнулись с пугающей активностью, проблема возникла из-за трудностей с переводом. Мистер Котек, польский иммигрант и первый владелец дома, так и не научился говорить по-английски, поэтому буквально не понимал происходящего в его доме. Чтобы разобраться во всем, нам потребовалась помощь переводчика. Мы попросили женщину из соседнего польского ресторана перевести наши вопросы. Она помогла нам пообщаться с ним, и общими усилиями мы разрешили эту проблему. Однажды нам пришлось прибегнуть к помощи не просто одного человека, целой музыкальной группы. В ресторане «Твистед Вайн» в Дерби, штат Коннектикут, проявлялась сильная активность. Сотрудники сообщали, что видели призраков, слышали голоса и становились свидетелями странных происшествий с электроникой несколько раз в неделю. Посетители были настолько перепуганы, что часто просто вставали и уходили. Дух в ресторане, они звали его Сэм, появлялся, когда слышал музыку из таверны внизу. Итак, В одном из эпизодов четвертого сезона «Родственных душ» мы позвали группу и попросили ее сыграть во время нашего исследования. Почти сразу же Сэм проявился на камере со структурированным освещением. Это был первый шаг к раскрытию этой тайны. Здание, построенное в 1892 году, служило банком, пока в конце 1970-х его не переоборудовали в ресторан. Майк, владелец Twisted Vine, дал нам несколько вещей, связанных с банком. В тот же день мы использовали банкноту в качестве триггера, и Сэм вспомнил про свою канцелярскую работу. Благодаря этому нам удалось отыскать Сэмюэля Лессей, давнего сотрудника банка, который покончил с собой в этом здании в ноябре 1913 года. Лессей был замешан в краже, один клиент переделал чек на 25 долларов в чек на двадцать тысяч долларов стыд за совершенную ошибку и последовавший за ней скандал довели банковского служащего до самоубийства он пошел на местное кладбище лег в гроб в мавзолее и застрелился история распространилась до западного побережья и появилась в газете лос анджелес геральд хотя в стате его имя было написано как Лессеп и Лесси. Я могу вспомнить сразу несколько историй, где неверующие люди сыграли ключевую роль в раскрытии дела. Особенно выделяется случай в шахте Стерлинг-Хилл в Огденсбурге, штат Нью-Джерси. Шахту открыли в 1630 году, и там находились одни из богатейших залежей цинковой руды в стране до ее закрытия в 1986 году. Теперь шахта является достопримечательностью и музеем, который посещает около 25 тысяч детей ежегодно, но гиды чувствовали себя неуютно из-за странной активности, свидетелями которой они стали. Экскурсовод Фредди сообщил о лицах в окнах музея, голосах и шагах в шахте. Один призрак, выглядевший расстерженным толкал людей. Однако шахту было трудно исследовать. Ни Адам, ни я раньше не проводили много времени в заброшенных шахтах. Странно, правда? И нам было трудно отличить нормальные для шахт шумы от потенциально паранормальных. Фредди также упомянул, что когда люди подходят к стволу шахты, все огни одновременно загораются, а когда кто-то идет обратно, свет снова гаснет. Все выглядело так, будто что-то хотело предупредить об опасности. Фредди чувствовал столько паранормальной активности в шахте и рядом с ней, что просто не мог отрицать существование призраков. Дук, бывший шахтер-рабочий, а ныне историк шахт, был твердо убежден — призраков там нет. Он проработал в шахте 12 лет и никогда ничего не видел и не слышал. Обычно мы полагаемся на малейшие звуки при проведении исследования, но в шахте было слишком много шума. Нам потребовалась помощь Дуга, чтобы объяснял нам, что нормально, а что нет. Несмотря на его неверие, он оказал нам поддержку. Дуг надел свой шахтерский костюм и вместе с нами спустился в шахту. Мы все время слышали грохот, но не могли его распознать. «Это похоже на движущуюся тележку с рудой», — заметил Дуг. Только вот шахта не работала, и по рельсам туннели давно не ходили тележки. Мы продолжали двигаться и добрались до еще одного места, куда доносились чьи-то голоса с другого конца туннеля. — На что это похоже? — спросили мы Дуга. — На голоса, — откликнулся он. Еще один вид шума, нетипичный для шахты. Двенадцать лет, пятьдесят две недели — «Пять дней в неделю я заходил сюда более трех тысяч раз», — продолжил он. «И выходил еще три тысячи раз». «И до сегодняшнего дня вы ни разу не слышали те голоса, которые слышали сегодня вечером?» «Верно, так и есть». После съемок Дук отметил. «Честно говоря, я никогда не сидел на месте. Каждый день в этой шахте я работал, как и другие мужчины. Здесь всегда было громко. Он был действительно озадачен услышанным. Я видела, как он начал постепенно принимать идею о сверхъестественном. Мы начали изучать информацию о смерти в шахте и узнали, что за всю ее историю в результате несчастных случаев и взрывов погибли почти 200 человек. В том числе произошли железнодорожные столкновения в 1909 году, где погибло трое мужчин, Инцидент, который случайно спровоцировал один из рабочих, выйдя из клети, в результате чего люди упали в шахту, а сама клеть рухнула с высоты 153 метров, из-за чего погибли двое других рабочих, находящихся внутри. «Привет, меня зовут Эми. Спасибо, что вы с нами». В тот вечер мы проводили эксперимент со спиритической коробкой. «Мой друг Адам...» Должен услышать ваши ответы, поэтому говорите как можно громче. Мы просто пытаемся выяснить, кто все еще находится здесь и почему. Здесь толпа. Вы знаете об автомобилях, которые здесь разбились? Это произошло в 1909 году. Трое мужчин погибли. Тишина. Может быть, о несчастном случае в подъемнике? Я услышала тяжелое дыхание Адама. «Здесь кто-нибудь стоит?» Никого не было. «Меня выгнали. Выгнали из шахт?» «Из шахты». «Хорошо. Кто выгнал вас из шахты?» «Вас выгнали с работы?» «Я был без работы». «Вы как-нибудь связаны с клетью?» «Рабочий». «Вы спровоцировали несчастный случай?» «Давай же. С вами обошлись несправедливо? Я не могу это описать». «Вы совершили какую-то ошибку? Вы не придерживались правил?» «Я прошу прощения». Казалось, кто-то был причастен к несчастному случаю и чувствовал себя виноватым. Пока мы говорили, лампа перед нами полностью погасла. Я снова ее включила. Как только мы узнали, что говоривший с нами призрак имел отношение к несчастному случаю с клетью, мы вернулись в шахту вместе с Чипом. Он сразу понял ситуацию. Кто-то настолько хотел защитить себя, что начал действовать агрессивно. Это совпадало с поведением рассерженного призрака, который пугал людей и пытался заставить их уйти, выключая свет. Потом погасли все огни в шахте, и мы остались там одни. «Вы можете назвать нам свое имя?» Адам продолжил сеанс ЭГФ. «Кэрол Фрэнк». «Значит, это был человек, виновный в несчастном случае». Он как будто пытался выманить нас оттуда, чтобы предупредить об опасности. Мы не знаем, почему Фрэнк решил остаться, тем более он умер не в шахте. Его дух был там по собственной воле. Дело могло быть в его чувстве вины или желании восстановить свое доброе имя. Фредди предположил другое. Он не понимал, почему выжил, в то время как двое других мужчин погибли. В шахте потребовалось присутствие верующего и скептика, чтобы раскрыть это дело. Джон Тенни считает, что для участия в таких сеансах нужно больше, чем просто деревня с призраками или все паранормальное сообщество. Размышляя о таких вещах, мы получаем возможность, мотив и средства поговорить друг с другом о наших потаенных мыслях, беспокойствах, заботах и страхах. Если такова природа призраков, то обсуждение наших глубоких эмоциональных переживаний очень важно. Миру это нужно? Нужно, чтобы мы говорили друг с другом. Если это предназначение призраков, создавать для нас таинственные происшествия только для того, чтобы мы могли обсудить их, это тоже чрезвычайно важно. Мир таинственен. Неожиданный визит в Сент-Огостин. Один из главных плюсов мероприятий, связанных с паранормальными явлениями, то, что я могу снова и снова возвращаться в свои любимые места с призраками. Маяк Сент-Огостин в Сент-Огостине, штат Флорида, одно из таких мест. Построенный в 1874 году, он накопил множество призраков, но из-за акустики и окружающего шума его трудно исследовать, особенно с большой группой людей. Можно говорить шепотом внизу, но будет казаться, будто вам шепчут на ухо. Требуется сосредоточенность, чтобы каждый был внимателен и осознавал создаваемый им шум для получения должного опыта. Однако, если суметь понять это, исследование маяка не пройдет даром. В маяках часто такая сильная активность из-за человеческой энергии и их положение у океана, который тоже высвобождает энергию. Однажды ночью я находилась в подвале маяка, где проводила групповое исследование. Было темно, и нас собралось человек пятнадцать. Осмотрев помещение, я заметила людей, сидящих на скамейке, одного высокого человека и еще нескольких по обе стороны от него. Я сразу почувствовала, что-то не так. Я была с этими ребятами все выходные, но не узнала этого человека. Он тайком пробрался в нашу группу, Мне ненадолго пришлось переключить внимание на что-то другое, а когда повернулась в ту сторону, его уже не было. «Кто этот парень, который сидел между вами?» — спросила я тех двоих. Но они ответили, что с ними никого не было.